«Невозможно!» Асфи верила своим глазам. Руки и ноги неподвижно лежали на земле, трава была окрашена в красный отбрызг крови, обломки сломанного оружия довершали картину. Тела павших и два дышавших авантюристов были разбросаны между деревьями, они были побеждены. Элита семьи Ганеша, авантюристы первого ранга Арарио, были побеждены одним-единственным монстром. Ильта, как и Шакти, до этого пала от одного удара, Остальные авантюристы пали, не успев понять, что именно их побило. Враг с самого начала выбил сильнейших членов ударной группы, одного с другим, прежде чем побить остальных. Пол содрогался от ударов обоюда острова Лабриса, топор скашивал огромные деревья, а топот монстр заставлял падать ряды авантюристов. На чёрной шкуре монстра не осталось ни единой царапины. Зловещее дыхание мощных ноздрей раздалось в тихом лесу. Монстр возвышался над раскинутыми вокруг телами и живых авантюристов, будто повелитель этого места. «Чёрный Минотавр?» Она не знала. Она никогда не слышала о подобных монстрах. Монстр, о существовании которого не было известно даже всезнающей Асфе. Сердцебиение сотрясало всё её тело, она никак не могла успокоить дыхание. Несмотря на то, что она не издавала ни звука, ей пришлось придержать дрожащими руками на голове магический предмет, который делал её невидимой. Её разрывало от сожаления. Она не стала собирать информацию и не покинула поле боя. Влияние Люи Айши вместе с чувством справедливости охватило её, и она поддерживала ударную группу по-своему из тени, и это было ошибкой. Она решила, что нужно бежать и как можно быстрее. Смотря на лежащих на земле авантюристов, сражаясь с парализованным телом, Асфи сожалела о своём решении. «Это какая-то шутка!» Помимо чёрного монстра на ногах остались ещё всего две авантюристки. Айша и Лё. Монстр сокрушил остальных авантюристов, прежде чем они успели присоединиться к битве. По лицам было понятно, как сильно они волновались. Ошеломляющая мощь монстра заставляла их дрожать. Остальные монстры исчезли. Будто бы им было известно, что случится в этом бою. Они покинули поле боя, исчезнув на восточной окраине леса. «Бегите!» – про себя взмолилась Асфи. «Бегите так далеко, как это возможно!» Продолжала думать она. Однако эльфийка и амазонка будто по команде подняли оружие, оборвав все надежды Асфи. Авантюристы окружали тела членов семьи Ганеша, все они ещё дышали. Ни люни Асфи не могли оставить этих авантюристов, находившихся между жизнью и смертью, на произвол судьбы, и потому направили оружие на чёрного монстра. Асфи скрипнула зубами, ощутив бессилие. Наполняющее лес напряжения нарастало. Лю пригнулась, свистнул деревянный меч Айши, Асфи потянулась к мешочку на ноге, ощущая колкую тревогу. Три сердца забились в одном ритме. Первый шаг монстра стал сигналом. Лю и Айша бросились бежать, в тот же самый момент невидимая Асфи выпрыгнула из-за дерева, кинув острые иглы и взрывное масло в зверя. Монстр заблокировал появившиеся из ниоткуда иглы рукавниках. Взрывное масло сработало спустя мгновение, эти вещи не должны были наносить какой-то урон, пламя и дым должны были помешать монстру видеть. Лю и Айша окружили его с разных сторон, взяв клещи. Оказавшийся зажатым с двух сторон монстр нацелился на Айшу. В считанные мгновения монстр вырвался из дыма. Девушка содрогнулась от страха. Лю, для которой монстр затерялся за дымом, Асфи наблюдавшая со стороны, и Айша – его цель. Айша подняла огромный деревянный меч для защиты от Лабриса, приняв удар лицам. Её оружие оказалось уничтожено столкновением. Костяшки пальцев треснули при ударе, прочный клинок раскрошился, и его обломки полетели в лицо амазонки. Несмотря на то, что Айша, пожертвовав оружие, получила временно ответный удар, но вместо этого последовал ещё один удар монстра. Чёрный Минотавр взмахнул рукой, меньше чем через мгновение отправив Айшу в полёт. Ладонь монстра попала по левой руке Айши, сбила её с ног и отправила в полёт с громким треском. Амазанка вылетела в огромный древесный ствол, сползла на землю и больше не поднялась. «Антианейра!» Будто привлечённый криком Лю, чёрный монстр повернулся к ней. Лю пришлось использовать всю скорость своих рефлексов, чтобы вовремя пригнуться к земле и уклониться от удара, не подчиняющегося природным законам инерции. Лабрис прошёл над головой эльфийки, практически прижавшийся к земле. Пролетевший над её головой от взмаха топора ветер сорвал её плащ и разорвал капюшон, обнажив тонкие черты Лю. Эльфийка воительница не оставила промах безнаказанным, направив деревянный меч в ногу монстра, от этого ударами на уклонился, клонился, подпрыгнув на одной ноге. Приземление вызвало настоящее землетрясение на поле боя. Лю откатилась, вздрогнув от удивления. Черный монстр, уже оказавшийся от нее на приличном расстоянии, не сводя с нее взгляда, занес Лабрис над головой. Собирается метнуть? Но монстр этого не сделал. Вопреки ожиданиям Лю, противник ударил двухсторонним топором в землю перед собой. Кристаллы камни и зелень градом пролетели в лё Лю. Лю успела отпрыгнуть от обломков вовремя, но несколько обломков кристаллов врезалось во что-то за ее спиной, вызвав болезненный крик: Ха? А Лю с удивлением посмотрела через плечо. Асфи упала на землю за её спиной. В это мгновение Лю осознала. Противник целился не в неё, а в персы с её магическими предметами. Было ли это предчувствие или запах, монстр обнаружил положение Асфи и отправил в неё град обломков по широкой дуге. Лю не знала, что блокирует Асфи зрение, затормазив тем самым её реакцию. «Андромеда!» Голова Аида оказалась сломана одним из обломков. Лишённая невидимости девушка рухнула на спину. Белый плащ, который она носила для защиты, был покрыт дырами и кровоподтёками. Серебряные очки были сбиты с её лица и лежали чуть поодаль. Не веря своим глазам, Ле посмотрела на Асви Айшу. Осознав, что никто из них больше не вернётся в бой, эльфийка повернулась к противнику. Стоявший перед ней монстр был подобен ожившему кошмару. Топ-топ. Лабрис, забрызганный кровью множество авантюристов, а, возможно, и бесчисленного количества монстров, покачивался в руке монстра, сотрясающего шагами пал Лю молчала, пригнувшись и вскинув оружие на изготовку. Для встречи с врагом она схватила деревянный меч обеими руками. Чёрный монстр заметил и остановился. Смотревшись в невыражающее никаких эмоций лицо Лю, он поднял лабрис, готовясь к бою. Лю оказалась с монстром лицом к лицу. Она потеряла в бою капюшон, и красота эльфийки была открыта лесу. Она была готова к сражению. Её брови поднялись, она уставилась на врага взглядом настоящего воина. Впрочем, рычаки пота, стекавшие по её лицу, выдавали её истинные чувства. «Давно такого не было!» Ощущение близости смерти. Лёня испытывала его с тех самых пор, как перестала быть авантюристкой и ходить в подземелье. Раньше ей всегда удавалось остановиться перед самой чертой, отделявшей жизнь от смерти, и не пересечь её. Эта черта снова была перед ней с той лишь разницей, что её присутствие ощущалось сильнее, чем когда-либо раньше. Затишье было пронзительным. Лю слышала в ушах стук своего сердца, расслабив руку, она сменила положение деревянного меча в руке, схватив его сильнее, чем раньше. В следующее мгновение и Лё, и монстр бросились в бой. Она припала к земле, чтобы уклониться от взмаха топора, и, сдав боевой клич, ударила деревянным клинком снизу вверх. Её удар промазал, но это её не заботило, Лю продолжала двигаться и даже набирала скорость. То, что случилось с Саишей, дало Лю понять, что пытаться заблокировать удары монстра – не лучший выбор. Любого контакта следует избегать любой ценой. Эльфийка неслась как ветер, уклоняясь от атак, будто неуловимая буря. И, используя ветер, она перешла в нападение. Лю сосредоточилась на уклонениях и контратаках, стараясь не упустить ни единого момента для удара монстра. Звериный потенциал её противника лишил Лю возможности сражаться первым номером, вынудив её ответить на его атаки. Монстр был умел, он адаптировался и предсказывал нападение эльфийки. Казалось, что он из того же отряда, что и остальные вооружённые монстры. Для Лю это было страшнее всего остального. Каждый удар монстра распространял ужас, но Лю ему не поддавалось, страх ведёт к поражению, а вместе с ним к смерти. Держась поближе к земле, Лю атаковала ноги монстра. Глаза монстра округлились, когда он осознал, что атаки Лю становятся сильнее, и с каждым попаданием её скорость неуклонно растёт. Она видела радость на морде монстра, он не был похож на монстров, которых ей доводилось встречать. Его не интересовало убийство людей, гораздо больше ему нравилось с ними сражаться. Такая мысль мелькнула в голове Лю. Эльфийка понимала, что это означает для их дуэли. Разница между массовым убийством и путём воина заключается в желании достичь новых высот и победить. Прекрасное лицо Лю напряглась. Битва между эльфийкой, движущейся со скоростью, оставлявшей лишь её размытые силуэты монстром, сила которого кажется безграничной, должна была закончиться меньше, чем за минуту. Лю сражалась изо всех сил, с самого начала не собираясь отступать. Понимая, что вскоре она достигнет своего предела, воительница решила закончить бой одним ударом. Она бросилась в сторону, будто дикий зверь Лю бросилась вперёд, используя одну из своих самых точных техник — Чёрный монстр в ответ занёс Лабрис над головой. Огромная секира двигалась быстрее, чем бешеный бросок эльфейки. Направленный в монстр деревянный клинок охватил ветер, плечо монстра вздрогнуло. Что-то было не так. В победный момент он должен был ощутить хоть какое-то сопротивление, но Лабрис рассёк до самой земли лишь воздух. Перед ним никого не было, тень зависла над телом монстра. «Ты открылся!» Этой тенью была Лё. Подпрыгнув, эльфийка двинулась в сторону, прежде чем топор с двумя лезвиями на неё опустился. Первым пунктом стратегии Лю было заставить противника обратить все внимание на неё. Эльфийка управляла вниманием монстра, чтобы нанести скрытый удар. Лю разыграла свой козырь, атаку в воздухе. Когда противник пытается ответить на атаку с земли, сверху он уязвим, и это открывает для эльфийки возможность смертельного удара. Тактика Лё превзошла навыки и силу монстра. Прицелившись в спину ошеломлённого врага, эльфийка вытащила два коротких клинка из ножен на поясе. Два коротких меча были получены ей от семьи с Дальнего Востока, которой уже нет. Лю готовилась забрать жизнь монстра, клинки блеснули. Что? Монстр их заблокировал. Он остановил атаку двумя клинками Лю своим рогом. Алые рога, похожие на бычьи, росли из головы монстра. Этот рог смог принять атаку клинков, он оказался достаточно прочным, чтобы не сломаться. Подавив силу удара, девушки, монстр использовал мышцы шеи, чтобы с огромной силой отбросить Лео. Тело Лео ударилось в дерево, треск разнёсся на весь лес. Отчаянно хватая ртом воздух, выбитый из лёгких, Лео Лё увидела, как чёрная тень нависла над ней, стоило ей подняться. Лабрис был занесён в воздух, уклоняться от этого удара было поздно. Но прежде чем топор опустился, её враг остановился и посмотрел в сторону. Поражённая Лео тоже это слышала. Монструозный рык вдалеке, в самой глубине леса. Этот рык будто передавал какое-то сообщение. Чёрный монстр притих, опустил топор и, развернувшись, пошёл на восток. Оставив позади сжавшуюся эльфийку, монстр скрылся в лесу с отрясающими землю шагами. «Меня пощадили!» – слабо прошептала Лю, когда монстр скрылся в лесу. Она уставилась на дрожащие руки не в силах сжать кулак и, отдавшись накатившей на неё усталости, оперлась на ствол дерева. Эльфийка подняла взгляд на аналог голубого неба этажа. Множество авантюристов лежало на поле боя в свете кристаллов, пробивающимся сквозь кроны деревьев, но Эльфийка была единственной, кто мог двигаться.